Другие сидящие вокруг женщины стали орать на них, чтобы замолчали, а то не слышно, какие номера называют. Но бабушка Перл и Олли продолжали кричать снуки помедленней. Остальные всё больше негодовали, и вскоре эта итальянка назвала Олли Микс старой летучей мышью. Олли подбежала к её столику и сбила все фишки с её карты. Тогда подруга итальянки разозлилась и швырнула в бабушку горсть ванильных вафель. Перл-Татум отбила их, как шарики в пинг-понге. Класс! Все итальянки стали кричать, а Перл-Татум вышла из себя, бросила карточки, схватила бутылку Кока-Колы, потрясла и тщательно обдала фонтаном весь стол. А народ в зале выкрикивал номера. «Мне нужен номер 32» и тому подобное. Бабушка не могла не принять участие в битве. Она еще держалась, когда одна из женщин ударила ее по голове куском фруктового пирога. И в этот момент кто-то в зале крикнул «Бинго!» Все повернулись, и это оказалась моя мама. Она поставила на И-69 и взяла джекпот. Тетя Бесс взвизгнула и сбила мистера Билла с крутящегося табурета. Потребовало семь человек, чтобы сдержать итальянских женщин, желавших немедля убить бабушку Олли Микс и Перл Татум. А у меня в голове крутилась только одна мысль. «Мы едем в Шелл-Бич». 19 мая 1952 года. Мама чуть было не отказалась отдать папе выигранные деньги. Она всё ещё до смерти боялась ехать с папой, хотя он обещал, что если она позволит вложить деньги в коктейль-бар, то он не будет пить по праздникам и смотреть на других женщин. Ведь он именно этого шанса и ждал стать самому себе боссом и бросить крутить кино. Он может даже стать членом Львиного клуба. В общем, посолил ей луну с неба. А я пообещала, что перестану петь как Марио Ланца, что, между прочим, было не так-то легко, ведь это мой лучший номер. Папа посоветовал ей не думать о том, как он вёл себя в прошлом, а думать о нашей новой жизни. Ну, как будто смотришь анонс скоро на экранах. В конце концов мама сказала: "Да". Мы уезжаем через 3 дня. Ой, ну и накалола я Роуз Мэри Салвадж. И Дженнифер Мэй сказала им, что еду в Россию стать шпионкой и чтобы они мне не писали. Представляю, как они удивятся, когда я вернусь в Джексон в норковой шубе, богатой дочерью невероятно успешного бизнесмена. Мы с папой устроили веселье в последний вечер его кинооператорства. Я пошла к нему в будку, и мы разбили о свои головы 83 поцарапанные пластинки. Я съела пять шоколадок мистер Гудбарс и одну бэби-руфь. Мама сидела в зале и очень смущалась. Из-за производимого нами шума никто не получил удовольствия от фильма "Джонни Белинда", в котором было много тихих мест. Когда папа пропустил момент смены ленты и зал начал хлопать, мама хлопала вместе со всеми. Не хотела, чтобы догадались, что она имеет отношение к киномеханику. А я вот сохранила верность и свесившаяся через балкон крикнула: "Заткнитесь! Подумаешь, пришлось им подождать 4 минуты". Отвратительное воспитание. Феликс плюс два ее котенка и Лесси едут с нами в Шелл-Бич. Мы едем в нашем автомобиле Кроссли. Он в самом деле кроха, и мама его ненавидит. Говорит, ощущение, будто едешь в стиральной машине. Своему пони я дам имя Триггер. А если окажется девочка, то Хелен. 29 мая 1952 год. Я... в Шеллбич. «Миссисипи. Почти за 300 миль от Джексона. Ух ты! Мы тут уже неделю. И случилось много чего. Ехали мы классно. Я видела, как растет настоящий хлопок. Коров видела. И читала рекламы Бирма Шейф. А на обочинах то и дело встречались белые бодраки. Мама сказала, что во мне течет кровь белой швали по папиной линии, но я ей не верю». Примечание: белых швалью в южных штатах называли белых бедняков. Конец примечания. Поездка заняла примерно 9 часов. Пришлось останавливаться, чтобы Леси и Феликс с котятами сходили в туалет. И один раз Феликс убежал в луга. Мама всю дорогу проплакала, даже отказалась есть сэндвич с беконом, салатом и помидором. Мы встретились с Джимми Сноу. У заправочной станции в 10 милях от пляжа он отдал папе ключи от коктейль-бара и пожелал ему удачи. Забавный у него видок, ничего не скажешь. Белые как снег волосы и брови, а ведь он совсем не старый.